Глава 12. А Жанн, как и собирался, пошел в штаб полка, чтобы оформить документы, получить причитающиеся деньги и навсегда забыть об армейской службе. Хватит, навоевался. Тем более, что без дворянского звания никакой служебный рост ему отныне не светил. Все, уперся парень в потолок. Оформление прошло неожиданно быстро. Даже ушлые интенданты не пытались зажулить ни динария из выходного пособия. Даже странно как-то. Ситуация разъяснилась просто. У стола последнего бюрократа поставившего последнюю печать на документы Жана, стоял тот, кого не следовало заставлять ждать, шевалье де ворк собственной персоной. И как прикажешь теперь к тебе обращаться? Отныне не сержант ты даже не унтер-офицер? Или ты теперь только... На кавалера отзываться изволишь. Вот объясни, какого черта ты из армии ушел? Где ты еще такую карьеру построишь? Обращайтесь ко мне просто, Ваша милость. А Жан. А насчет карьеры вы, разумеется, правы. Только я всегда считал, что тот, кто не идет вперед, катится назад. В армии мне отныне идти уже точно некуда. — Наверное, так, но все равно обидно. — Можешь не верить, но я к тебе привык. В голосе дворянина сквозило искреннее сожаление. — Куда направляешься? — Постараюсь поступить оригинально. Вначале в Париж, посмотрю на столицу, погуляю, а там видно будет. Деворку усмехнулся. Вот что мне в тебе всегда нравилось, это оригинальность. Надо же, после отставки и в Париж. Такое до тебя точно никому в голову не приходило. А знаешь, у меня к тебе просьба. Чем могу служить? Ну, служить ты теперь не можешь, а вот помочь, да и заработать запросто. У меня жена хочет родителей навестить, а мне сейчас отсюда никак не выбраться. Охранником поработаешь? Так... Герцогиня предупреждала, что вначале попросят сопроводить женщину, затем убьют обоих. Провокация костильцев? С герцогиней в главной роли? Бред. Не иначе иньиго из того света охраняет. Что же, парень, спасибо тебе. И твоей матери спасибо. И неважно, откуда она об этом узнала, она не галлийского кавалера, она твоего сына спасала. Воспользуемся. Куда ехать и сколько заплатите, ваша милость? Вам иен, а заплачу 200 экю плюс дорожные расходы. — Сто перед выездом устроит? — Отлично. И Амьен устраивает. — И цена справедливая. Только вот интересно, шевелье. А вы действительно хотите, чтобы она доехала? — Проверим. — Побойтесь Бога, ваша милость. — До Амьена, мне одному ехать месяц, а уж с госпожой не меньше двух, так что... 400 никак не меньше. Но можно рассчитаться уже там. Ну и ладно, договорились. Неожиданно легко согласился Деворк. Хотя почему неожиданно, если он уверен, что платить не придется? Ну да кто предупрежден, тот вооружен. Или эта фантазия разыгралась? Жизнь покажет, но подозрение надо скрыть в любом случае. Так что продолжаем разговор. А если не секрет, кто там ее родители? Там она дочь тамошнего графа. Сестра Деба Мона, товарища из Клессонской академии. Графа не отказавшегося от дружбы, даже когда Жанна лишили дворянства, и ее хотят убить. Да черта с два. Только аккуратно, не переигрывать. Девор Кумен профессионал, однако. Когда отъезд? Как ваша супруга планирует ехать? Будут еще провожатые? Знаешь, парень, а договаривайся ты с ней сам. Вот прямо сейчас идем ко мне, там и познакомишься с госпожой. А госпожа де Ворк была расстроена. Еще недавно любимый супруг был весел и ласков, носил на руках, рвался немедленно исполнять любой каприз, И вот два дня назад все изменилось. Он стал резок, раздражается по каждому пустяку. Нет, действительно, ну что она такого сказала? Спросила, с кем он разговаривал утром около трактира. Вспомнила, что видела этого человека с ним каждый первый понедельник на протяжении последних шести месяцев. И что... Из этого стоит скандал закатывать. Как он говорил, ты за мной следишь, ты мне не веришь, ты меня готова к лошадям ревновать. Потом, правда, умолял простить, говорил, что безумно устает на службе. А что уставать, если война уже кончилась, все живы и здоровы, и Галия вроде как бы даже победила? Впрочем, нет худа без добра. Муж сам предложил съездить к родителям, развеяться. А это так прекрасно. Проехать дамьен на верхом. Мадам деворк не любила экипажи, вошедшие в моду в последнее время. Только верхом, чтобы любоваться дорогой, дышать полной грудью, чувствовать солнце и ветер. Да, даже и дождь, неважно Главное, чтобы были едины она, дорога и этот прекрасный мир. Вот только обидно уезжать, не помирившись. Хотя есть еще ночь впереди, а уж она сумеет сделать так, чтобы после этой ночи муж жалел, Обьет езди каждую минуту до тех пор, пока они вновь не встретятся. Вот и он. Только не один. Его сопровождает какой-то мужлан со шрамом на левой щеке, с седыми прядями в темных волосах. О, да никак это новоиспеченный кавалер. Изрядно нас смешивший своим костюмом благородное общество на вчерашнем приеме. Сейчас он одет скромно, но все равно было бы интересно с ним пообщаться. Иногда с дураками бывает весело. Деворк вежливо постучал в приоткрытую дверь комнаты жены и попросил выйти в гостиную. Дорогая! Позволь представить тебе мэтра Ажана, который согласился сопровождать тебя в поездке. — А я вас видела вчера, мэтр. Мадам де Ворг язвительно обратилась на «вы». Должна отметить, что ваш костюм произвел на благородное общество Тулузы неизгладимое впечатление». — Скажу по секрету, — она нарочито томно вздохнула, — присутствовавшие костильские дамы были поражены не меньше. — Я рад, — гордо выпитив грудь, — ответил Жан самым восторженным выражением лица, какой мог изобразить. — К сожалению, в этом нет моей заслуги. Костюм подбирал лично маршал де Камон. «А он все делает превосходно!» «Ну как, Адель?» — искренне рассмеялся Деворк. «Осторожней с ним, мэтр, обожает маску тупого служаки, но, поверь, это лишь маска. А тебя, Жан, я прошу послезавтра в шесть утра прибыть сюда полностью готовым к поездке» пока можешь задать госпоже интересующие тебя вопросы примерно через час после этого разговора жан вошел в комнату де савьера который что то увлеченно рассказывал юному виконту господа у меня проблема обратился к ним жан после чего рассказал о событиях этого дня. Правда, герцогиня не упомянул. Просто сказал, что информацию сообщил надежный человек. Проблема, однако, с глубокомысленным видом заключил де Савьер. Да уж, не менее конструктивно поддержал его виконт. Спасибо за поддержку, друзья, что бы я без вас делал, — в свою очередь высказался Жан. И умудренные опытом юнцы стали размышлять, активно скребя затылки. Первая светлая мысль родилась у Виконта. После завершения этой кампании Декамон возвращается в Пикардию. Он хочет, чтобы я поехал с ним в Аббевиль, штаб пикардийского корпуса. Думаю, он согласится, чтобы до Амьена я доехал с тобой. И мне привычней, и ему со мной забот меньше. Мысль детская, извините, ваше сиятельство, но неудачная. Поддержал его Де Савьер. Я, кстати, тоже должен ехать с Де Камоном, правда, только до Парижа, вести отчет в Совет магов о магических аспектах обороны СНБА. Думаю, одного Шарля Сезара он с тобой не отпустит, а вот под моим присмотром можно попробовать. Вроде как боевые друзья, желает вместе попутешествовать. Ну и что вы тогда здесь расселись? Привычно взял на себя командование Жан бегом к маршалу, нам еще лошадей, оружие и припасы готовить. Подождите, господа, а как костильцы узнают, на какой дороге ставить засаду? «У дома Деворга Ворга вряд ли, а все выезды из города перекрывать батальон нужен», — уже на выходе спросил Виконт, и друзья вновь вернулись к тягостным размышлениям.